Рассказ наш относится к 1885 году. Кстати, заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве м. а Звой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. Примечание автора. Конец примечания. Крябову почему-то послали очень поздно.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 в эту минуту к татьяне аркадьевне подошел не слышно ступая своими замшевыми подошвами лука барышня дуняша просит вас на секунду выйти к ним ну что привезла спросили в один голос все три сестры пожалуйтесь извольтесь посмотреть сами уклончиво ответил лука а не в передней только что то сомнительно -с. пожалуйте в передней стояла дуняша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 но ответил сдержанным тоном. — Да, и польку тоже. — Алансье? — продолжала дразнить его Лидия. — Ли си донк, Лидии, восси был строго заметила Татьяна Аркадьевна. — Примечание. — Перестаньте же, Лидия, вы невозможны! — французский. — Конец примечания. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой.